Несмотря на то, что известие о благополучном путешествии дам шло совершенно вразрез с одним из самых его излюбленных планов, Людовик был, видимо, так доволен, точно план этот увенчался блестящим успехом. Он вздохнул, как человек, у которого свалилась с души огромная тяжесть, и с благоговением прошептал благодарственную молитву святым, после чего задумчиво поднял глаза, и принялся обдумывать новые планы, которые были бы удачнее и вернее. Немного погодя, он приказал позвать к себе астролога Мартиуса Голиотти, который явился, как всегда, полный достоинства, но с некоторой тенью сомнения на челе, как будто он не был уверен, хорошо ли примет его король. Однако прием оказался даже радушнее обыкновенного. — Людовик назвал его своим другом, своим отцом в науке, зеркалом, в котором короли могут видеть отражение недалекого будущего, и кончил тем, что надел ему на палец весьма ценное кольцо. Грёдь хоть и не понимал, что именно так неожиданно возвысило его в глазах короля, однако слишком хорошо знал свое ремесло, чтобы обнаружить подобное недоумение. Он скромно и серьезно выслушал похвалы короля и только с достоинством заметил, что всецело относит эти лестные отзывы к той великой науке, которую он изучает, а никак не к себе, недостойному орудию, при помощи которого ей угодно совершать свои чудеса. На этом собеседники расстались, более чем когда-либо довольны друг другом. Как только астролог вышел, Людовик бросился в кресло в изнеможении и отпустил всех своих слуг, кроме Оливье, который тотчас безмолвно и бесшумно принялся помогать королю в приготовлениях ко сну. Король, против своего обыкновения, поднимал его услуги молча и, видимо, находился в таком подавленном состоянии, что эта необыкновенная перемена сильно встревожила Оливье. В душе самого скверного человека теплится часто искра доброго чувства, Так разбойник бывает верен своему атаману, и самый недостойный фаворит выказывает участие возвеличившему и облагодетельствовавшему его государю. Оливье-дьявол или Оливье-негодяй, или как бы там его ни называли за все его пороки, был, однако, еще не настолько сродни сатане, чтобы не почувствовать сострадание к своему государю, видя его в этом беспомощном состоянии в такую минуту, когда ему были нужны все его силы. Несколько времени он молча прислуживал ему, но, наконец, не выдержал и заговорил с той фамильярностью, которую Людовик сам иногда допускал в разговорах со своим любимым слугой. — Клянусь богом, государь, глядя на ваше величество, можно подумать, будто вы проиграли сражение. А между тем я был при вас целый день и нахожу, что никогда вы еще не оставляли поле битвы с большей честью. — Поле битвы! — повторил Людовик, поднимая голову, и продолжал своим обычным язвительным тоном. «Черт возьми, друг Оливье, скажи лучше арену для боя быков, потому что еще никогда, кажется, свет не производил такого слепого, упорного, неукротимого животного, как наш любезный кузен герцог Бургундский, с которым можно сравнить разве только «мурсийского быка, выращенного специально для боев». «Но все равно ты прав. Я задал ему сегодня знатную гонку. А ты лучше порадуйся со мной, Оливье, что ни один из моих планов во Фландрии не удался. Ни первый относительно Графин де Круа, ни второй относительно Льежа. Ты меня понимаешь?» «Не совсем, государь», — ответил Оливье. «Я не могу решиться поздравить ваше величество с крушением самых излюбленных ваших планов, пока вы мне не объясните...» «Причины такой перемены в ваших желаниях и целях?» «Говоря, вообще никакой перемены не произошло», — сказал король. «Ну, черт возьми, милый друг, сегодня я узнал герцога лучше, чем знал до сих пор. Когда он был графом де Шароле, а я французским дофином-изгнанником, словом, во времена старого герцога Филиппа, мы с ним кутили вдвоем, охотились, буянили, и было у нас немало всяких приключений». Тогда я имел на него большое влияние, потому что более сильный ум будет всегда иметь перевес над более слабым. Но с тех пор он изменился, стал упрямым, самоуверенным и несговорчивым диктатором, и теперь, считая, что силой на его стороне, он намерен, кажется, довести дело до крайности. Некоторые вопросы я должен был совсем обходить, словно боясь прикоснуться к раскаленному железу когда я только намекнул ему, что эти беглые графини де Кроа могли по дороге в Льеш, потому что я ему откровенно признался, что по моему убеждению они направлялись в Льеш, что они могли попасть в руки какого-нибудь из пограничных разбойников. Боже мой, посмотрел бы ты, как он вспыхнул! Право, можно было подумать, что речь идет о каком-нибудь святотатстве. Не повторять все, что он мне наговорил по этому поводу». — Довольно, если я скажу, что положительно считал бы свою голову в опасности, если бы в эту минуту пришло известие, что твой блестящий проект поправить выгодно женитьбы и дела твоего друга Гийома Бородатого увенчался успехом. — С позволения вашего величества, не моего друга, — сказал Оливье. — И друг, и проект не мои. — Правда, Оливье, — согласился король, — твой план состоял не в том, чтобы женить... А в том, чтобы обрить этого жениха. Впрочем, ты пожелал графине не лучшего мужа, когда так скромно намекнул на себя. Как бы то ни было, оливье счастлив тот, кому она не достанется, потому что виселица, колесование, четвертование вот самые нежные обещания, которые мой любезный братец расточает тому, кто дерзнет жениться на молодой графине, дочери его вассала, без его всемилостивейшего разрешения. «Не менее близко к сердцу он принимает, разумеется, и беспорядки в добром городе Льежа», — осведомился Оливье. «Никак не менее, если не более, как ты и сам, вероятно, догадываешься», — ответил король. «Но как только я принял решение ехать сюда, я послал гонцов в Льеж с поручением сдержать на время волнения и с приказанием моим пылким и суетливым друзьям Русляру и павиону притаиться» и сидеть, как мыши в норе, пока не кончится наше радостное свидание с братом».